«Фабрицио, если таково ваше желание, я буду обсуждать этот предмет с самого начала, потому что буду более понятен и лучше смогу доказать свою мысль. Всякий, кто хочет вести войну, ставит себе одну цель — получить возможность противостоять любому врагу в поле и победить его в решающем сражении. Чтобы достигнуть этой цели, необходимо иметь войско». Для этого надо набрать людей, вооружить их, дать им определенные устройства, обучить их действию как малыми отрядами, так и большими частями, вывести их в лагеря и уметь противопоставить их неприятелю тут же на месте или во время движения. В этом все искусство полевой войны, наиболее необходимой и почетной. Кто заставит неприятеля принять бой в обстановке для себя выгодной? Поправит этим все другие ошибки, сделанные им при руководстве военными действиями. Тот же, у кого этой способности нет, никогда не закончит войну с честью, как бы он ни был искусен в других частностях военного дела. Выигранное сражение сглаживает все другие промахи, и обратно поражение делает бесполезными все прежние успехи. Если хочешь составить войско, надо прежде всего найти людей. Поэтому обращусь к способу их выбора, как выражались древние, или набора, как сказали бы мы. Предпочитаю говорить «выбор», чтобы употребить слово более почетное. Писатели, установившие правила войны, предлагают брать войска жителей стран с умеренным климатом, дабы сочетать в солдате смелость и разум. Жаркие страны рождают людей разумных, но не смелых, а холодные — смелых, но безрассудных. Такое правило хорошо для правителя, который властвовал бы над целым миром и мог бы поэтому брать людей из любой местности, какая ему заблагорассудится. Если же устанавливать правила, годные для всех, то надо сказать, что как республики, так и королевства должны выбирать себе солдат и жителей собственной страны, каков бы ни был ее климат — холодный, жаркий или умеренный. Пример древних показывает, что во всякой стране хорошие солдаты создаются обучением. Там, где не хватает природных данных, они восполняются искусством, которое в этом случае сильнее самой природы. Набор солдат и чужеземцев нельзя назвать выбором, потому что выбирать значит привлечь войско лучших людей страны и иметь власть призвать одинаково тех, кто хочет и кто не хочет служить. Понятно, что такого рода отбор возможен только в своей стране, потому что нельзя брать кого угодно в земле, тебе не подвластной, и приходится ограничиваться добровольцами. Казима. Однако из этих добровольцев можно одних взять, других отпустить, и тогда это все же можно назвать выбором. Фабрицио. Вы до известной степени правы, но примите во внимание недостатки такого способа, и тогда часто окажется, что именно выбора здесь никакого нет. Во-первых, добровольцы и чужеземцев никогда не принадлежат к числу лучших солдат. Наоборот, это подонки страны. Буяны, ленивые, разнузданные, безбожники, убежавшие из дому, богохульники, игроки. Вот что такое эти охотники. Нет ничего более несовместимого с духом настоящего и крепкого войска, чем подобные нравы. Если эти люди являются в большем количестве, чем нужно, то можно еще выбирать. Но так как сам материал плох, то и выбор не может быть хорошим. Однако часто бывает, что их приходит слишком мало. Тогда приходится брать всех, и получается уже не отбор, а просто наем пехотных солдат. Так беспорядочно составляются теперь войска в Италии и в других странах, кроме Германии. И происходит это от того, что человек становится солдатом не по велению князя, а по своей воле. Скажите теперь сами, какие военные установления древних мыслимы в войске, набранным подобными способами? Казима. Что же делать? Фабрицио. То, что я уже сказал. составлять войска из собственных граждан и по приказу князя. Казима. А можно было бы тогда ввести хотя бы некоторые древние установления? Фабрицио. Конечно, при условии, что в королевстве во главе войска будет стоять сам князь или лицо, облеченное законной властью, а в республике кто-нибудь из граждан, избранный полководцем. Иначе сделать что-нибудь хорошее очень трудно. Казима. Почему? Фабрицу. Отвечу вам в свое время. Сейчас удовольствуйтесь тем, что иначе нельзя. Казима. Если брать солдат в собственной стране, то где, по вашему мнению, лучше их набирать? В городе или в округе? Фабрицу. Все писатели сходятся на том, что лучше брать солдат из окружных крестьян. Это люди закаленные, воспитанные в труде, привыкшие к солнцу и не ищущие тени, приученные к вращению железными орудиями, к земляным работам, к переноске тяжестей, а кроме того, они просты и бесхитростны. Однако я лично считал бы, что так как есть два рода солдат, пешие и конные, то пехоту лучше набирать из крестьян, а конницу — из горожан. Казима. Каких лет должны быть солдаты? Фабрицу «Для совсем нового войска я брал бы людей от семнадцати до сорока. Если же войско уже есть, и надо было бы его пополнять, то исключительно семнадцатилетними». Казима. «Мне не вполне ясна эта разница». Фабрицио. «Я поясню вам. Если бы мне пришлось создавать войско там, где его нет...» то для обучения, о котором я буду говорить потом, надо было бы выбрать всех, способных носить оружие, лишь бы они достигли призывного возраста. Если бы мне пришлось производить отбор в стране, где войско уже есть, то для пополнения я брал бы 17-летних, так как остальные были бы взяты уже давно. Казима. Значит, вы хотели бы ввести нечто похожее на порядок, принятый у нас? Фабрицу. Вы правы, но я не знаю, напоминал ли бы он ваше устройство по вооружению, командованию, обучению и боевому построению. Казима. Значит, вы одобряете наше военное устройство? Фабрицио. Зачем же мне его порицать? Казима. Потому что многие знающие люди всегда его осуждали. Фабрицио. Вы противоречите себе, когда говорите, что знающий человек порицает это устройство. Тогда его напрасно считают знатоком. Казима. Мы вынуждены так думать, потому что опыт этого порядка всегда был плох. Фабрицу, Смотрите, как бы ни оказались виноваты вы сами, а вовсе не ваше устройство. Вы убедитесь в этом еще до конца нашей беседы. Казима. Вы доставите нам этим огромное наслаждение. Я даже хочу заранее открыть все обвинения, выставленные против нашего военного устройства, дабы вы затем могли лучше его защитить. Обвинители рассуждают так. Порядок этот или негоден и может привести к гибели республики, или он нецелесообразен, но последствием его легко может быть захват власти военачальником. При этом ссылаются на римлян, у которых собственные войска уничтожили республиканскую свободу. Ссылаются также на венецианцев и на короля Франции. Венецианцы, дабы не оказаться под властью своего же гражданина, пользуются наемными войсками. Король обезоружил своих подданных, чтобы иметь возможность спокойнее повелевать. Однако они больше опасаются негодности собственных войск, чем захвата власти, и в доказательство своей правоты приводят два довода. Первый — неопытность своих солдат. Второй — насильственная служба. После известного возраста, говорят они, учиться уже нельзя, а принуждение никогда ни к чему хорошему не ведет. Фабрицу. Все эти доводы идут от людей, рассматривающих вещи несколько издалека, как я вам это сейчас докажу. Что касается довода о негодности, то я должен сказать, что лучшая армия та, которая составляется из своих же граждан, и только этим путем можно такую армию образовать. Спора на этот счет нет, и я не стану тратить время на доказательства, так как за меня говорят все примеры древней истории. Противники этой армии, милиции, ссылаются на неопытный солдат и на принудительную службу. Я скажу, что действительно неопытный солдат не способствует храбрости, а принуждение вызывает недовольство. Но ведь мужество и опытность, как вы увидите впоследствии, воспитываются в солдате вооружением, обучением и военным строем. Что касается принуждения, то вы должны знать, что люди, набранные войска по велениям князя, служат не вполне принудительно и не вполне добровольно, ибо полная добровольность привела бы к тем неудобствам, о которых я уже говорил. Не было бы настоящего отбора людей, а добровольцев было бы всегда слишком мало. Полная принудительность тоже привела бы к дурным последствиям. Поэтому следовало бы избрать средний путь. Люди поступают на службу не вполне добровольно и не безусловно по принуждению, а в силу своего уважения к князю, гнева которого они боятся больше, чем кары. Получается сочетание принудительности и доброй воли, которое не дает развиться недовольству, грозящему опасными последствиями. Я не говорю, что такое войско непобедимо, так как римские легионы бывали разбиты множество раз, равно как и войско Ганнибала. Вообще нельзя создать такое войско, за непобедимость которого можно было бы ручаться. Ваши знатоки не должны судить о негодности милиции по одной неудаче. Сражений можно одинаково проиграть и выиграть, но главное — это устранить причины поражения Если начать доискиваться этих причин, то нетрудно убедиться, что сила здесь не в недостатках принятого у вас порядка А в том, что он еще не доведен до совершенства Необходимо, как я уже говорил, не осуждать милицию, а исправлять ее Что надо делать, это я вам раскрою постепенно Другой довод противников — это возможность захвата власти военачальникам. Отвечаю, что оружие в руках собственных граждан или воинов, врученное им в силу закона, никогда еще не приносило вреда. Наоборот, оно всегда полезно, и этим путем можно лучше охранить чистоту государственного строя, чем каким-нибудь другим. Рим 400 лет жил свободным государством и был вооружен. В Спарте свобода держалась 800 лет. Наоборот, во многих других государствах, не опирающихся на собственную вооруженную силу, свобода не сохранялась даже 40 лет. Войско необходимо государству, и если у него нет своей воинской силы, оно нанимает чужеземцев. Чужеземные же войска вреднее для общественного блага, чем свои, ибо их проще подкупить, и честолюбец скорее может на них опереться. Осуществить эти намерения ему тем легче, что угнетаемые безоружны. Помимо того, два врага всегда страшнее для республики, чем один. Призывая чужеземное оружие, она одновременно боится и чужих солдат, и собственных граждан. Что такое страх основателен, об этом вы можете судить, вспомнив мой рассказ о Франческо Сфорце. Наоборот, когда республика располагает собственным войском, для нее страшно только одно — властолюбие своего же гражданина. Наконец, из всех возможных доводов, я сошлюсь только на один. Мысль, что жители страны окажутся неспособными защитить ее оружием, еще никогда не приходила в голову ни одному законодателю республики или царства. Венецианцы основали бы новую всемирную монархию, если бы они проявили в своем военном устройстве такую же государственную мудрость, какой проникнуты их другие учреждения. Судить их надо особенно строго, потому что первые их законодатели создали им военную силу. На суше у них не было владений, поэтому вся их военная мощь сосредоточилась на море, и морскую войну они вели блестяще, расширив силы оружия пределы Отечества. Когда же подошло время вести сухопутную войну для защиты веченцы, они, вместо того, чтобы послать туда наместникам кого-нибудь из своих граждан, взяли к себе на службу маркиза Монтуанского. Это было роковое решение, подорвавшее могущество венецианцев, помешавшее им прославить свое имя до небес и безгранично распространить свою власть на земле. Если они так поступили из-за неуверенности в себе, потому что, будучи знатоками морской войны, они не решались сами воевать на суше, то неуверенность эта была ложной. Моряку, привыкшему сражаться с ветрами, бурями и людьми, лучше сделаться полководцем, которому приходится биться только с людьми, чем полководцу превратиться в моряка. Мои римляне тоже умели воевать только на суше, а не на море. И тем не менее, когда началась война с Карфагеном, они не пригласили на службу опытных моряков, греков или испанцев, а возложили это дело на своих граждан, знающих сухопутную войну, и в конце концов победили. Если венецианцы действовали из страха, как бы кто-нибудь из граждан Венеции не стал тираном, это был страх легкомысленный. Ведь помимо доводов, уже приводившихся мною по этому поводу, надо сказать, что если никто из начальников их флота никогда не становился тираном этого морского города, то исполнить подобный замысел, опираясь на сухопутные войска, было бы еще неизмеримо труднее. Все это должно вам показать, что тирана создает не свое войско, подчиненное своему же гражданину, а дурные законы и плохое управление. Именно оно навлекает на город тиранию. При хорошем управлении бояться своего войска нечего. Таким образом, Венеция поступила неосмотрительно, и это решение стоило ей потери большой доли ее славы и счастья. Что касается ошибки короля Франции, который не приучает свой народ к войне, то ваши знатоки напрасно ссылаются на него, как например. Каждый беспристрастный человек признает, что это самый большой недостаток французской монархии и что это упущение — главная причина ее слабости. Однако я слишком распространился и, может быть, отошел от своего предмета. Я хотел ответить вам и доказать, что нельзя опираться ни на какое оружие, кроме своего. Собственная же военная сила создается только путем отбора. Только так можно образовать войско и утвердить военную дисциплину. Если бы вы изучали установление первых римских царей и особенно сервии Тулия, вы бы увидели, что деление на классы представляет не что иное, как всеобщее вооружение народа, дававшее возможность немедленно собирать войско для защиты города. Вернемся, однако, к вопросу о выборе солдат. Я снова скажу, что если бы мне пришлось пополнять войско уже существующие, я брал бы семнадцатилетних юношей. Если бы я создавал новые войска, я призывал бы людей всех возрастов, от семнадцати до сорока, чтобы можно было сейчас же пустить их в дело. Казима. Обращали ли бы вы при этом выборе внимания на их ремесло? Фабрицио. Военные писатели проводят это различие, так как они не советуют брать солдаты, птицеловов, рыбаков, поваров, а также людей, промыслы коих бесчестны или состоят только в том, чтобы увеселять других. Наоборот, они настаивают на призыве прежде всего земледельцев, а затем слесарей, кузнецов, плотников, мясников, охотников и тому подобных. Я же обращал бы мало внимания на эти различия, поскольку надо было бы заключать о доброкачественности человека по его ремеслу. Но я бы очень считался с ними, поскольку они показывают, каким образом можно с большей пользой применять различные способности людей. По этой же причине крестьяне, привыкшие обрабатывать землю, предпочтительнее кого бы то ни было другого, ибо из всех существующих это ремесло применимо в войске лучше всего». Затем идут слесари, плотники, кузнецы, каменщики, которых в войске должно быть много. Ремесло их часто может пригодиться и очень хорошо иметь войски солдат, от которых бывает двойная польза. Казима. Как распознать людей, годных или негодных для военного дела? Фабрицио. Я буду говорить сейчас о выборе солдат для образования нового войска, но при этом мне отчасти придется сказать и о том, как отбирать людей для пополнения войска уже действующего. Выбирая солдата, ты познаешь его годность или по опыту, когда он совершил какой-нибудь подвиг, или по предположению. Не может быть доказательства военной доблести людей, отбираемых впервые и никогда еще не служивших. Поэтому в новых милициях эти доказательства встречаются редко или отсутствуют совсем. Если нельзя судить по опыту, судите по предположению, то есть по возрасту, ремеслу и виду солдата. О первых двух признаках я уже говорил, остается сказать о третьем. Многие, как пир, требуют, чтобы солдат был высокого роста, другие, как цезарь, обращали внимание только на физическую силу. Эта сила тела и духа выражается в сложении и облике. Писатели отмечают, что у солдата должны быть живые и веселые глаза, крепкая шея, широкая грудь, мускулистые руки, длинные пальцы, втянутый живот, полные бедра, худые ноги. Такой человек всегда будет ловок и силен. Два качества, которые в солдате ценятся выше всего. Особенное внимание надо обращать на нравственность. Солдат должен быть честен и совестлив. Если этого нет, он становится орудием беспорядка и началом разврата, ибо никто не поверит, что дурное воспитание может создавать в человеке хотя бы крупицу достохвального воинского мужества. Значение такого рода выбора солдата огромное, и чтобы это стало вам понятнее, я считаю не лишним и даже необходимым рассказать о том, каких правил держались при отборе легионов, вступающих в должность римские консулы. Благодаря беспрестанным воинам старые солдаты являлись к отбору в перемешку с новичками, и консулы могли судить об одних по опыту, а о других по догадке. Надо заметить, что при выборе солдата имеется в виду или сейчас же послать его в бой, или обучить его немедленно, но пустить в дело позднее. Я уже говорил и буду говорить дальше обо всех мерах, необходимых для позднейшей боевой работы солдата, ибо хочу показать вам, как создается войско в странах, где народных ополчений раньше не было, и где поэтому не может быть отборных частей, которыми можно воспользоваться сейчас же. В тех же странах, где войско образуется по велениям власти, оно может быть пущено в дело немедля, как это было в Риме и теперь еще наблюдается у швейцарцев. Если при этом порядке отбора войска попадают и новобранцы, то они тут же встречаются со множеством опытных солдат, привыкших к строю, и смешение старых с молодыми образует единую и крепкую боевую часть. Кроме того, когда императоры перешли к порядку сосредоточения войск в строго определенных постоянных местах, они стали назначать для обучения так называемых тиронов, то есть молодых солдат, особенно руководителя, как это видно из жизнеописания императора Максимина. Пока в Риме держался свободный строй, обучение это производилось не в лагерях, а в самом городе. Молодежь во время этих занятий привыкала к военным упражнениям, и когда ее затем посылали уже в бой, она была настолько закалена опытом этой мнимой войны, что умела легко найтись в условиях настоящей боевой жизни. Однако впоследствии, когда императоры отказались от этого способа обучения, им пришлось установить тот порядок, который я вам уже описал. Перехожу теперь к римскому способу набора легионов. Вступая в должность консулы, на которых было возложено военное дело, начинали с упорядочения своего войска. Каждому из них верялись обычно два легиона, набранные из римских граждан и составлявшие основу их военной силы. И назначали для этой цели на каждый легион по шесть, а всего двадцать четыре военных трибуны, исполнявших те же обязанности, какие исполняют теперь наши батальонные командиры. Затем они собирали всех римских граждан, способных носить оружие, и распределяли трибунов по легионам. Трибы, с которых должен был начаться отбор, указывались жребием, и из трибы, выделенной таким образом, выбиралось четверо наиболее годных. Одного брали трибуны первого легиона, другого трибуны второго легиона, из оставшихся двух одного брали трибуны третьего легиона, а последний попадал в четвертый легион. После Первой Четверки отбиралась Вторая, причем первого человека брали трибуны второго легиона, второго трибуны третьего легиона, третьего трибуны четвертого легиона, а четвертый оставался в Первом легионе. Затем шла Третья Четверка. Первый из нее шел в Третий Легион, Второй в Четвертый Легион, Третий в Первый Легион, Четвертый оставался во Втором Легионе». Так действовал последовательно этот порядок, пока отбор, устроенный на равных началах, не заканчивался и не образовался полный состав легиона. Мы уже говорили выше, что благодаря этому способу легион можно было отправить в дело сейчас же, ибо он составлялся из людей, значительная часть которых знала настоящую войну, а война, примерная была известна всем. При выборе людей можно было руководствоваться одновременно и опытом, и догадкой. Однако в стране, где надо создавать войско впервые, отбор людей может производиться только гадательный, основанный на возрасте и внешнем виде человека. Казима. «Все, что вы сказали, по-моему, верно». Но раньше, чем вы будете продолжать, я хочу задать вам вопрос, на который вы сами навели меня, когда говорили, что в стране, где жители не обучались военному строю, выбор солдата может производиться только по догадке. С разных сторон слышал я осуждение нашей милиции, особенно за ее численность. Многие утверждают, что людей надо брать меньше. Так как это приносило бы ту пользу, что солдаты отбирались бы более тщательно, на граждан не налагалось бы столь тяжкое бремя, а людям, взятым войска, можно было бы дать некоторое вознаграждение, которое бы их обрадовало и сделало послушнее. Мне хотелось бы знать ваше мнение. Предпочитаете ли вы набор в большом или малом количестве, и какого порядка придерживались бы вы в обоих случаях? Фабрицу Большое войско, без сомнения, лучше малого. Надо даже сказать больше. Там, где невозможен крупный набор, невозможно и создание хорошей милиции. Доводы противников этого взгляда легко опровергнуть. Прежде всего, надо сказать, что малочисленная милиция в такой населенной стране, как, например, Тоскана, не обеспечивает вам ни лучшего качества солдат, ни большей тщательности отбора. Ведь если вы хотите при наборе солдат судить о них по опыту, то в этой стране опыт ваш будет применим только к самому ничтожному меньшинству, так как лишь очень немногие были на войне и еще меньше выдвинулись настолько, чтобы оказаться выбранными предпочтительно перед другими. Поэтому если производить отбор в такой стране, надо отказаться от опыта и брать людей по догадке. В таких условиях мне хотелось бы знать, чем же я должен руководиться, когда ко мне явится двадцать молодых людей, подходящих наружности, и по какому правилу я завербую одних и отпущу других. Каждый, несомненно, признает, что раз вы не можете знать, кто из них лучше, то риск ошибки будет меньше, если взять всех, вооружить и обучить, а более точный выбор сделать уже позже, когда при обучении выделятся самые храбрые и сильные. Поэтому, взвесив все обстоятельства, надо сказать, что мнение о предпочтении в этом случае малого количества во имя лучшего качества совершенно ложно. Насчет меньшего бремени для страны и людей скажу, что набор милиции, будь она велика или мала, не налагает никакого бремени, ибо этот порядок не отрывает никого от работы, не связывает людей настолько, чтобы они не могли заниматься обычными делами, а только обязывает их собираться в дни отдыха для обучения военным упражнениям. Для страны и для людей здесь нет никаких тягот, а молодежи это доставит только удовольствие. Вместо того, чтобы шататься в праздники по кабакам, молодые люди охотно пойдут на эти занятия. Ведь военные упражнения очень красивы, и уже поэтому они должны нравиться юношам. Что касается возможности оплачивать небольшую милицию, которая благодаря этому будет довольна и послушна, то, по-моему, нельзя сократить народное ополчение до таких малых размеров, чтобы содержать его на таком постоянном жаловании, которое бы его удовлетворяло. Например, если платить милиции в пять тысяч пехотинцев жалований, которым бы она была довольна, пришлось бы тратить на это по меньшей мере десять тысяч дукатов в месяц. Во-первых, этого количества пехоты мало, чтобы образовать войско, и вместе с тем такой расход очень затруднителен для государства. С другой стороны, этого жалования недостаточно для того, чтобы люди были довольны и считали себя обязанными являться по первому требованию. Таким образом, этот порядок стоил бы очень дорого и вместе с тем давал бы стране слабые войска, с которым нельзя ни защищаться, ни нападать. Если увеличить жалование или набирать больше людей, то невозможность платить только возрастет. Если сократить и жалование, и численность ополчения, милиции будет еще меньше и еще бесполезнее. Поэтому сторонники народной милиции на постоянном жаловании говорят о вещи или невозможной, или бесполезной. Совсем другое, когда войска набираются для войны. Тогда, конечно, необходимо назначить им жалование. Если в мирное время такое военное устройство даже причинит гражданам, записанным солдаты некоторые неудобства, хотя я этого не усматриваю. Они уравновешиваются всеми благами, которые дает стране хорошо организованное войско, потому что без него вообще не может быть никакой безопасности. В заключении скажу, что желающие образовать небольшую милицию, чтобы держать ее на постоянном жаловании или по другим соображениям, о которых вы говорили, плохо понимают дело. Помимо всего прочего, мое мнение подкрепляется еще тем обстоятельством, что число войск благодаря бесконечным трудностям войны все равно непрерывно сокращается, и малое количество обратилось бы в нуль. Наоборот, при большой милиции ты можешь по собственному желанию пользоваться малыми или крупными частями. Наконец, войско полезно не только для самого дела войны, но и потому, что укрепляет твое значение, а, конечно, большое войско всегда придает тебе больше веса. К тому же милиция создается для обучения людей воинскому строю, и если в населенной стране в нее будет записано мало народу, то при большой отдаленности домов граждан друг от друга их без малейших неудобств нельзя будет даже собрать на учение». а без этого милиция не нужна, как я покажу это дальше. Казима. Ваш ответ на мой вопрос удовлетворил меня вполне. Но теперь мне хочется, чтобы вы разрешили другое сомнение. Противники милиции говорят, что большое количество вооруженных людей вызовет в стране смуту, распри и беспорядок. Фабрицо. Это мнение также беспочвенно, и я вам скажу почему. Беспорядки, творимые вооруженными людьми, могут быть двоякого рода: это или схватки между собой, или волнения, направленные против других. Предотвратить это было бы вообще не трудно, но ведь учреждение милиции само по себе уже пресекает возможность подобных смут. Оно предупреждает взаимные столкновения, а не помогает им. Потому что при учреждении милиции вы даете ей оружие и начальников. Если страна, в которой создается милиция, так маловоинственна, что граждане не носят оружие или настолько едино, что в ней нет главарей партий, то создание милиции сильно ожесточит их против внешних врагов, но никоим образом не разъединит их друг с другом. Ведь при хорошем устройстве государства граждане вооруженные или безоружные чтут законы и никогда не станут на них покушаться. если начальники, поставленные вами во главе, сами не явятся виновниками беспорядков. Дальше я скажу вам, как с этим бороться. Наоборот, если страна, в которой учреждается народное войско воинственно и разъединена, то только такое учреждение, как милиция, способно объединить ее вновь. Ведь у граждан уже есть и оружие, и начальники, но оружие не годится для войны, а начальники только сеют смуты. Учреждение милиции дает оружие, годное для войны, и начальников, которые будут подавлять беспорядки. В такой стране всякий, кто чем-нибудь обижен, обычно идет к главарю своей партии, который, чтобы поддержать свое влияние, склоняет его к мести, а не к миру. Совершенно обратно поступает начальник учреждения государственного. Поэтому создание милиции устраняет поводы к раздорам и подготовляет единение граждан. Страны, единые и изнеженные, излечиваются от слабости и сохраняют единство. Страны, разъединенные и склонные к междусобиям, объединяются, и та отвага, которая обычно проявляется в разнузданности, обращена на пользу общественную. Относительно вреда, который вооруженные люди способны причинить другим, надо иметь в виду, что они могут это сделать только при попустительстве начальников. И если вы хотите, чтобы сами начальники не затевали смут, необходимо позаботиться о том, чтобы они не приобретали слишком большого влияния на подчиненных. Заметьте, что это влияние создается или естественно, или случайно. Для устранения влияния естественного надо поставить дело так, чтобы уроженец известной местности не был бы во главе жителей той же местности, записанных в милицию, а назначался бы начальником частей, с которыми он никакими естественными узами не связан. Что касается влияния, приобретаемого случайно, то здесь требуются иные меры. Начальники должны ежегодно меняться местами. так как постоянная власть над теми же людьми создает с ними такую тесную связь, которая легко может обернуться князю во вред. Насколько эти перемещения полезны для тех, кто ими пользовался, и как дорого обходится государством пренебрежение этим правилам, показывают примеры Ассирийского царства и Римской империи. Ассирия просуществовала тысячу лет без всяких внешних и гражданских войн. Объясняется это исключительно тем, что полководцы, стоявшие во главе войск, каждый год перемещались. Иначе обстояло дело в Риме, где после прекращения цезарева рода возникло столько гражданских войн между отдельными полководцами и составлялось много заговоров этих полководцев против императоров. Причина была одна — постоянное пребывание военачальников на тех же местах. Если бы первые императоры и преемники их, занимавшие престол со славой, как Адриан, Марк Аврелий, Септимий Север и им подобные, были настолько проницательны, чтобы вести порядок ежегодного перемещения начальников войск, они, несомненно, укрепили бы спокойствие и прочность империи, ибо у полководцев было бы меньше возможностей бунтовать. а сенат при перерывах в престолонаследии имел бы больше влияния на выборы императоров, которые от этого, конечно, были бы удачнее. Все дело в том, что по невежеству людей или по равнодушию их, но опыт как дурных, так и хороших примеров бессилен против укоренившихся плохих обычаев. Казима. Боюсь, не отклонил ли я вас своими вопросами от хода ваших мыслей, так как мы перешли от выборов к совершенно другим рассуждениям. Я заслужил бы упрек, если бы не звенелся перед вами. Фабрицо. Нисколько. Все эти отступления были необходимы. Так как я хотел говорить о милиции, которую многие осуждают, я должен был сначала защитить ее, особенно ее основу, отбор солдат. Прежде чем перейти к другим предметам, я хочу сказать вам о способах выбора конницы. Древние выбирали ее из среды самых богатых граждан, обращая внимание на возраст и качество людей. Выбирали они по триста человек на легион, так что римская конница во всяком консульском войске не превышала шестисот лошадей. Казима. Предлагаете ли вы создать конную милицию, которая обучалась бы дома и служила во время войны? Фабрицу. Конечно, это необходимо, и ничего другого сделать нельзя, если вы хотите иметь свои войска, а не нанимать солдат, для которых война является ремеслом. Казима. Как вы будете отбирать этих всадников? фабрицу Я бы подражал римлянам и составил бы конницу из людей более богатых, дал бы им начальников тем же порядком, как они назначаются сейчас для других родов войск. а затем вооружил и обучил бы их. Казима. Следует ли назначать им жалование? Фабрицо. Да, но не больше, чем это нужно на корм лошади, ведь если вы обремените поданных расходами, они начнут роптать. Поэтому необходимо оплатить лошадь и расходы на ее содержание. Казима. Какова должна быть численность вашей конницы и как бы вы ее вооружили? Фабрицо. Вы переходите к другому предмету. Я скажу об этом в свое время, когда объясню вам, как должна быть вооружена пехота и как ее надо готовить к бою.